Как бы стыдя самих себя, здания прятались за посаженными по обеим сторонам деревьями, но лично я предпочел бы жить именно на такой улице. Высокий, полный и солидно выглядевший человек возился в саду возле дома номер 24, окапывая на клумбе великолепный душистый горошек. Даже специалист мог бы гордиться, вырастив такие цветы. Я догадался, что это и есть Брэдли. Когда я свернул на обочину, Он бросил быстрый взгляд в мою сторону. Каждая черточка выдавала в нем полицейского, но отнюдь неплохого полицейского. Слегка насмешливое выражение, исходившее с его полного ветреного лица, хорошо гармонировало с живыми и внимательными голубыми глазами. Раскрепанные усы, загорелая лысина, агрессивный подбородок усиливали ощущение прочности, исходившей от его фигуры. Я вылез из машины, и он направился навстречу мне по садовой тропинке. «Капитан Брэдли?» — спросил я, — опершися калитку. «Он самый. Заходите». «Ничего, что я поставил тут машину. Меня уже успели наколоть за остановку, за чертовы». Он рассмеялся. «Не беспокойтесь. У моего дома вас никто не наколет. Заходите же». Я ступил за ограду. «Не думаю, что мне когда-нибудь приходилось видеть такой душистый горошек, как у вас. Заметил я не с целью польстить старому чудаку, а потому что так это и было на самом деле. Он действительно замечательный. А вы садовод? Нет пока. Ага», — кивнул он. «Ну, копаться в саду — занятие для пожилых. Если бы не сад, я теперь, вероятно, чувствовал бы себя потерянным». Он провел меня в аккуратную комфортабельно обставленную гостиную. Окна комнаты выходили на зеленую лужайку. Простите, не знаю вашего имени. Чет Слейден. Его мохнатые брови поползли вверх. Вы тот самый малый, что пишет в «Crime Facts»? Да, тот самый. Рад познакомиться. Я читал все ваши писания. Садитесь. Как насчет «выпить»? Его лицо осветилось приветливой улыбкой. Благодарю с удовольствием. Разливая виски, он поинтересовался. Вы впервые в тампо -сети? Да, с виду очень приятный город. Похоже, что он набит деньгами. Верно, верно. Некоторые утверждают, что шальных денег здесь больше, чем в Голливуде. На сегодняшний день в городе проживает 13 миллионеров. Любой не имеющий пятизначного дохода в тампо считается мусором. Он принес наполненные стаканы и расположился в кресле напротив меня. «Угощайтесь!» Мы выпили, и я протянул ему письмо Крида. «Это в качестве вступления, капитан. От капитана Крида». Брэдли тепло улыбнулся. «Ух, давненько не слышал о томе Как он поживает? У него все хорошо. Сейчас мы вместе проводим расследование одного дела. Следы ведут сюда. Крид решил, если я займусь им здесь что мы, возможно, кое-что выудим. Проницательно посмотрев на меня, Брэдли развернул письмо, прочитал его, затем произнес, «Да, и так вы надеетесь провести расследование здесь?» «Именно в этом и состоит мысль. Я понимаю, что Дунан не будет поощрять подобные действия. Это мягко сказано». «Если вы хотите послушать мнение старого человека, мистер Слейден, садитесь в свою машину и возвращайтесь в Уэлден. Климат там, насколько я помню, гораздо здоровее, чем здесь. Это я знаю, но мне все же надо закончить работу. Я рассчитываю на известную помощь с вашей стороны. Ну, теперь я не удел и не заходил в полицейское управление больше года». «Вас не затруднит рассказать подробнее, из-за чего разгорелся весь сэр Бош?» Я принял позу поудобнее и рассказал ему всю историю от начала до конца. Он сидел неподвижно, полузакрыв глаза, и внимательно слушал. У меня сложилось впечатление, что он не пропустил ни слова. М -м «Да...» «Дело это интересное...» Я думаю, что здесь вы оказались не напрасно. Возможно, это случайное совпадение, но вам будет небезразлично услышать, что в там посити есть фишиннебельный ночной клуб под названием Золотое яблоко.